Она накупила себе новых платьев, сделала прическу и старательно закрашивала седину. Очень хотелось, чтобы Ванечка видела ее красивой. Отражение в зеркале все чаще радовало, и Кира чувствовала, что постепенно возвращается к себе прежней. Правда, иногда ей казалось, что она придает память о Насте. И тогда Кира ездила на могилу, приносила свежие цветы и часами простаивала рядом, пытаясь поговорить со своей девочкой, попросить у нее прощения, спросить совета. Но ничего особенного не происходило. Дочь также улыбалась с на памятнике и надпись «Помним, любим, скорбим», выбитая на полированном черном граните казалось какой-то лживой. Словно живущие откупаются от мертвых этими надгробиями, цветами, красивыми словами, чтобы можно было спокойно уйти домой, а их оставить здесь, в земле. Кера уходила с кладбища, расстроенная, потерянная и еще больше сбитая с толку. Проклятые вопросы постоянно вертелись в голове, но ответа на них Кира не находила. Чуткая Катя видела, что с ней происходит, но из-за деликатности молчала. Кира была ей благодарна за это. Лишь однажды, возвращаясь после очередного визита в детский дом, она поймала пристальный вопрошающий взгляд подруги. «Что ты так смотришь? У меня что, тушь потекла?» — спросила она. Катя покачала головой. — Нет, просто ты очень изменилась в последнее время, совсем другая стала. Иванечка так тебя ждет. — Правда? — Кира вспыхнула от радости, словно девчонка-школьница, которой подружка поведала под секретом, что мальчик, ставший предметом ее тайных воздыханий, тоже к ней неравнодушен. — Ты заметила? — Да, еще как. Когда ты приходишь, он прямо светится весь. — Думаешь, я сошла с ума? — Катя с сомнением покачала головой. — Не знаю, что тебе сказать. Помнишь, как у Сент-Экзюпери мы навсегда в ответе за тех, кого приручили? Даже дома Кира стала чувствовать себя не в своей тарелке. Чтобы объяснить свои частые отлучки, Приходилось бесконечно врать. Она придумывала какие-то отговорки, рассказывала то о безумно интересных выставках и новых спектаклях, то о внезапно заболевших родственниках. Кира понимала, что уже запуталась, что это не может продолжаться вечно, что рано или поздно все тайное станет явным. С мужем придется поговорить на чистоту и все ему объяснить. Она уговаривала себя, что сейчас она просто не готова к серьёзному разговору и всё расскажет ему, когда придёт время, наступит подходящий момент. Так и случилось, и гораздо раньше, чем она ожидала. Тёплым и ясным воскресным утром Кира кормила мужа завтраком на кухне, старательно соображая, Какой повод придумать на этот раз, чтобы уйти из дома? Распродажный шоппинг? Поездку к сестре Светке, которую Игорь до сих пор терпеть не может? Нет, это уже было на прошлой неделе. Может, визит в новый только что открывшийся спа-центр? Да, наверное, это подойдет. Бросив быстрый взгляд на мужа, Кира с горечью увидела, сколько седины у него в волосах. Но лицо почему-то было суровым, словно каменным. Он аккуратно положил на стол вилку и нож и негромко сказал. — Сядь, поговорить надо. Кира покорно опустилась на табуретку. — Ах, как не кстати сейчас этот разговор. Катя уже ждет ее, сегодня они снова... Собирались поехать в детский дом, собрали кучу всякой всячины, и дети будут рады, но главное — там Ванечка. Она снова сможет увидеть его, погладить торчащий чуб на голове, прижать к себе на мгновение и вдохнуть запах ребенка, слаще которого нет на свете.